17 декабря 1838 года государь имел удовольствие отпраздновать годовщину бедственного пожара Зимнего дворца особенным образом. Пожар начался в фельдмаршальской зале, и потому среди изумительной быстроты, с которой вообще наш Феникс возрождался из своего пепла, велено было к 17 числу возобновить именно эту залу непременно в прежнем виде. В исполнении царской воли она воскресла опять, как была год перед тем, и не доставало только люстр и окончательной политуры на стенах. В день годовщины собрались туда вся царская фамилия с небольшой свитой, строительная комиссия и отряд конной гвардии, занимавший тут караул в роковой день при том же офицере, моем племяннике Мирбахе. «Прошлого года, ребята, — сказал государь, приветствуя солдат, — вы в этот день были первыми свидетелями начавшегося здесь пожара. Мне хотелось, чтобы вы же были и первыми свидетелями возобновления этой залы в Зимнем дворце». Потом был совершён тут благодарственный молебен с коленопреклонением. Глава третья. 1839 год. Родство всех председателей Государственного совета, привилегии Астцейских губерний, кончина графа Спиранского, мнение о нем императора Николая I, капитан-лейтенант Васильев на дежурстве в халате, портрет Бестужева-Марлинского, Ванечковом дворце, концерт Патриотического общества, пожар в Абуховской больнице, князья Юсупов и Щербатов, три студента под арестом, освещение возобновленного Зимнего дворца, медаль рабочим и острота актера Григорьева, генерал-адъютант Диллингсгаузен, военный генерал-губернатор граф Эссен, опоздавший на пожар, разговор о нервных людях, дело о лаже в Государственном совете, спуск корабля «Россия», камергер Пельчинский в Петергофском маскараде, просьба Ермолова об увольнении его из Государственного совета, кадет, просящийся в ссылку вместо отца, присутствие наследника цесаревича в Государственном совете, Дашков, болезнь великой княгини Ольги Николаевны, празднование 14 декабря, покупка подарков к Рождеству. В начале 1839 года все председатели в Государственном Совете были в родстве между собою. Князь Васильчиков, председатель общего собрания, граф Левашов, председатель Департамента экономии и Дашков, председатель Департамента законов и исправлявший ту же должность в Департаменте дел царства польского, были женаты на родных сестрах Пашковых. В департаменте военном состоял председателем граф Толстой их дядя. И, наконец, в департаменте гражданском занимал эту должность кушников, также близкий их родственник. Это дало повод одному шутнику сказать, что государственный совет преобразился в семейный совет князь васильчиков объяснялся с государем побывшему перед тем в рассмотрении комитета министров вопросу о мерах к распространению в ассейском крае русского языка причем речь коснулась и привилегий этого края которые вместе со сводом местных законов должны были в то время подвергнуться окончательному рассмотрению васильчиков был русским в душе Однако русским благоразумным и потому жарким защитником этих привилегий, освященных царским словом стольких монархов, и как завет предков и старины, дорогих тамошним жителям, всегда отличавшимся преданностью правительству и России. «Что касается до этих привилегий, — сказал государь, — то я и теперь, и пока жив, буду самым строгим их оберегателем» и пусть никто и не думает подбираться ко мне с предложениями о перемене в них, а в доказательства как я их уважаю, я готов был бы сейчас принять диплом на звание тамошнего дворянина, если бы дворянство мне его поднесло». Потом, обратясь к находившемуся тут же наследнику цесаревичу, он прибавил. «Это я говорю и для тебя». «Возьми за непременное и святое правило всегда держать то, что ты обещал».